Бьярки встает из-за письменного стола, все еще держа в руке телефонную трубку. Его глаза искрятся надеждой. В бонусе на набережной точно есть рис и картофель. А не сделает ли нам об этом новость? Он смотрит сначала на Ульфхильд, затем на главного. Это ведь означает, что в портовых складах еще не все запасы исчерпаны. «Разве не прекрасная новость?» Бьярки — хороший товарищ и наивная душа. Он легко адаптировался к изменившимся приоритетам главного редактора и делает познавательные новости о домашнем огородничестве и разведении кур. На днях подготовил отличные материалы о возрождении больших семей, и стариках, довольных тем, что после закрытия домов престарелых они получили возможность провести последние годы жизни в окружении родных. «Да-да, дорогой, поторопись». Соглашается главный, и Бьярки бежит разыскивать фотографа и пригодный велосипед с прицепом, чтобы переправить домой то, чем заодно удастся обзавестись. «Я думаю поехать с ними», — говорит Хьяльти, и Ульфхильд строго поднимает глаза. Он ведь должен готовить материал об экспериментах с электромоторами на маломощных судах. Однако там что-то пошло не так и на сюжет не тянет. Но она не возражает. Связь Хьяльти с министерством сделала его неприкосновенным. Никто на работе не комментирует его решений. И вот они едут на другой конец города. Дорога идет вниз, а ветер дует им в спину. Дождь хлещет по плащам. Но они в солнечном настроении. Он, Бьярки и фотограф Эйнор. Три мальчика в поисках клада. Рис, то и дело повторяет Бьярки. Их Яльти представляет себе, как четверо его детей едят рисовую кашу. А сам Бьярки гордо восседает во главе стола. Иногда крупно везет даже и на такой работе. Его жена была учительницей, и теперь ей остается только пилить мужа и детей, выискивать товары по сниженным ценам и вязать. Молва Арисе долетела не только до них. На запад устремился людской поток. Одни на велосипедах, другие толкают магазинные тележки или детские коляски. Группа женщин впряглась в большой автомобильный прицеп и тащит его за собой, как быкий плуг. Перед магазином царит хаос. Некоторые стоят в очереди, но кто-то пытается прорваться, расталкивая локтями стариков и родителей с маленькими детьми на руках. Повсюду раздаются крики. «Послушай, дорогой, иди в конец очереди, мы ждем дольше твоего». Широкоплечий Бугай лет двадцати кричит на мужчину средних лет в круглых очках под зонтом. «Заткнись, или я тебя ударю». Очкарик, однако, оказывается не испугливых. складывает зонт, зацепляет плечо обидчика ручкой и тянет изо всех сил. Парень с рыком оборачивается и, добравшись до противника, хватает того за плечи и бодает в лицо. И когда журналисты протискиваются сквозь толпу, размахивая пропусками, мол, мы здесь по работе, ничего не будем покупать, им открывается жуткое зрелище из смеси крови и разбитых очков. Под недовольное бурчание толпы они заходят внутрь. В магазине ситуация не лучше. Там почти ничего не осталось, кроме молока. Только немного мяса в холодильнике и безграничный выбор соусов для гриля, которые, похоже, никогда не закончатся. В самом дальнем углу ящики с рисом и картошкой. Там толпа теснее. Женщина, забравшись на какое-то возвышение, кричит в толпу. «Он кончился! Рис кончился!» Ее заглушает протестная волна. Люди орут, свистят и еще быстрее пробираются к ящикам. Эйнар влезает на прилавок и направляет камеру на толпу. Смотрит вниз на своих коллег и кивает. Рис действительно кончился. Бьярки от разочарования совсем сникает. «Давайте что ли выбираться из этого безумия?» Но Эйнар уходить не хочет. «Подождите, отличные кадры!» — приговаривает он, щелкая без остановки. Шум у дверей усиливается. Большие крепкие мужчины расчищают себе путь в магазин. «Все вон!» — орет один из них. «Это полиция! Магазин закрыт! Все вон!» Они не в форме и мало похожи на полицейских. Начинают выталкивать людей из магазина против течения. Над толпой разносится громкий детский плач. Раздавшийся выстрел меняет все. У одного из них оказывается дробовик, и он стреляет в воздух. К таким аргументам народ прислушивается. Толпа бросается на улицу. Люди застревают в дверном проеме и пытаются никого не раздавить. Человек с ружьем направляет ствол на Эйнера. «Спускайся, парень, вместе с камерой». Это бородач с длинными волосами, собранными в жалкий хвост. В оранжевой куртке дорогого бренда. Зрачки расширены. Подняв свободную руку, Эйнер откладывает камеру и спускается с прилавка. Затем человек с ружьем протягивает ладонь. «Карту памяти. Отдайте мне карту памяти». Эйнер собирается возразить но, передумав, достает из камеры карту и кладет ему на ладонь. Мужчина ждет с протянутой рукой, пока фотограф копается в своих карманах и достает еще две карты. «Послушайте, вы же не заберете их», — говорит Хьяльте. «Это наши фотографии для выпуска новостей». «Теперь не ваши», — отвечает ему бородач. «Они в распоряжении полиции». Он засовывает карты в карман. «Так вы из полиции?» спрашивает Хьяльти. «И удостоверение у вас есть?» «Я из команды спасателей, и ты не можешь у меня ничего требовать. Пошли вон». Он толкает их ружьем, и они убираются прочь, униженные и разъяренные. Даже фотографий нет. Ехали почем зря через весь город. Люди подавленные по одному разбредаются под дождем. Перепуганные работники магазина запирают двери, задвигают ставни и засовы. Они совсем обнаглели, бурчит Бьярки, надвигая на лоб капюшон дождевика. Это не настоящие спасатели. Хьяльти смотрит на него. Бьярки сделал сюжет об изменениях в командах спасателей после того, как их вооружили и объединили с особым отрядом полиции, откуда к ним пришли новые люди и быстро заняли руководящие посты. Маленькие мужчины с большими мускулами и с огромной жаждой мести. Он привез свидетельства и фотографии жестокого обращения с людьми, связанного с этими командами, но новость так и не появилась. Бьярки вызвал к себе главный, и у них состоялся долгий разговор, после чего Бьярки почти перестал критиковать. «Ну, по крайней мере, на этот раз они предотвратили жертвы в магазине», — говорит Хьяльти. «Так что и от них есть какая-то польза». «Только не надо думать, что они пришли сюда для этого». Эйнар показывает на вход в подсобку в торце магазина. Работники выносят мешки с рисом и картошкой и грузят их в грузовик, а несколько спасателей стоят рядом и ждут. Верзила в куртке следит за журналистами. Он закинул ружье на плечо и ухмыляется, похлопывая рукой по карману, в котором лежат карты памяти из их камеры. «Черт возьми, остаться без таких кадров!» — вздыхает Эйнор. Он завернул камеру в черный полиэтиленовый пакет. Теперь их ждет лишь поездка по мокрому городу, длинный подъем при встречном ветре. На обратном пути Хьяльти понимает, что пора искать новую работу. Он звонит по тайному номеру Элен, но она не отвечает. Отправляет сообщение и ждет ответа. Им овладевает беспокойство и неприятное осознание собственной несостоятельности. Они не разговаривали с праздника. Его не приглашают на встречи с координационной группой, и он уже начал считать, что выполнил свою задачу, и Элен в нем больше не нуждается. Ульфхельд проходит мимо его стола с чашкой чая в руках, останавливается и смотрит на него с любопытством. «У тебя все в порядке?» – спрашивает она. Он кивает. «Да, все отлично». «Дозвонился?» – спрашивает она. Он трясет головой. «Постарайся взять у нее интервью, видео для сети. Мы должны подробно расспросить ее о правительственной оппозиции, об отношении правительства к арестам». Попробую, но она не отвечает. На твоем месте я бы не был слишком оптимистичным. Ты отлично справишься. И помни, никакой зависимости. И в этот момент звонит желанный номер. Он делает ульфильд знак «Удалиться» и отвечает. В трубке тишина. «Алло», — повторяет он. Элин тяжело вздыхает. «Привет, давненько мы с тобой не общались». Хьяльти чувствует, что краснеет до ушей. Рад, что между ними полгорода. «Да, ужасно давно», — говорит он, не упомянув, что пытался ей дозвониться. дрожащей рукой в тяжелом похмелье после праздника набирал ее номер, но в ответ получил только смайлик. Он все еще немного обижен на такое легковесное продолжение их маленького приключения, однако рад ее слышать. «Чего ты хочешь?» — спрашивает она. Всего так много, что он не знает, с чего начать. «Правительственная позиция», — вспоминает он. «Руководители коалиции. Что с ними будет?» «Это дело полиции и дознавателей. Я не могу об этом говорить». «Но ты ведь в курсе». «Да, но рассказать могу только строго конфиденциально, и ты не сможешь это использовать». Она повторяет старую речь о беспрецедентных обстоятельствах и вызовах, с которыми столкнулась страна. Ему это все известно, сам помогал ей сочинить текст. И теперь нетерпеливо стучит по столу, слушая, как она упоминает отсутствие президента и премьер-министра. Апатию и страх в январе. из за кого она его принимает? «Мы не можем провести выборы сейчас», — продолжает она. «Не можем спрыгнуть с борта в океан». Нам нужно привести корабль в порт, а тогда и выбирать. Но правительственная оппозиция отказалась проявить терпение, отвергла наше предложение о сотрудничестве. В создавшейся ситуации это попросту равносильно государственной измене. А потом, она понижает голос: полиция вдруг узнает, что они готовят теракт. Неизвестно, что именно они собирались сделать взорвать здание Альтинга или захватить правительство в заложники или все вместе, но полиция считает вполне возможным, что приняли какое-то решение еще до перерыва в работе парламента и спешили притворить его в жизнь. Невероятно, Хьяльти не скрывает удивления. Они, возможно, не всегда объективны, но чтобы учинить такое насилие, верится с трудом. «Послушай», — говорит она. Насколько я понимаю, полиция сейчас расследует причастность избирателей к взрыву в концертном зале. А разве это не классифицировали как несчастный случай? Официально — да. Мы... Полиция сочла, что целью было вызвать страх и панику в обществе. Единственный путь помешать достижению запланированного эффекта — замять дело. «Это нужно опубликовать», — произносит Хьяльти после некоторого молчания. 64 человека погибли. Такое нельзя замалчивать. Какой бы ни была ситуация в обществе, продолжает Хьяльти, хотя она пытается его перебить, власти не могут распространять неверные сведения о подобных делах. Она не желает давать ему интервью, не хочет ничего добавить к тому, что уже сообщила конфиденциально. «От этой информации мне нет никакого проку» раз я никак не могу ее использовать. Твоя проблема — это информация off the record. Ты давал подписку. Оба молчат, в нем закипает гнев. Послушай, — вдруг начинает она, — а что ты делаешь сегодня вечером? Хочешь встретиться? Он не знает, откуда ветер дует. Встретиться? Зачем? Поговорить о делах, обсудить ситуацию. Мы так давно не виделись. «Приглашаешь меня на ужин?» Элен смеется своим глубоким смехом. «Нет, на такое я не способна. Ты можешь встретиться со мной в министерстве, в моем кабинете, около девяти». Она кладет трубку, а он остается сидеть совсем сбитой с толку. Она охладела к нему, а теперь снова зовет вернуться в тепло. Приглашает к себе в кабинет. К кофе и шампанскому, а может быть и дальше, к своему горячему и сильному телу. Он смотрит вокруг себя, на пыльную редакцию, забитую бумагами и устаревшим оборудованием, на его худых и отчаявшихся коллег, и думает о том, что было бы неплохо их покинуть, перебраться поближе к раскаленному добела ядру власти. Выйти на орбиту Элен Уловс доттер и свершить посадку.